Крыло оказалось так себе. Совсем не чувствую потоков воздуха под искусственной перепонкой. Ремни режут брюхо, сползают, грызя порвать здоровую перепонку. Мышцы атрофировались от долгого безделия. Нужно доводить конструкцию до ума. Но в принципе летать можно. Парить, планировать, если не лихачить и не выпендриваться на трех же. На балкон высыпалась вся публика. Часа два я тренировался у всех на виду. Устал, как собака, но вернулся довольный и счастливый. По свежим следам направился на инженерную базу вносить изменения в крыло. «Киберы» заканчивают сборку очередного вертолета. Другая компания «Киберов» загружает во второй вертолет детали ветряка, компьютеры, еще какую-то аппаратуру. Рядом Анна с Лирой. Опять что-то замышляют. Просто удивительно, как они сошлись. Все-таки Анна вдвое старше, и характеры совсем разные. увидели меня?» Покраснели и набросили с двух сторон. «Мастер, перестань подслушивать и выметайся. Мы о тебе говорим». Вытолкали за дверь. Иду в экранный зал, выяснять новости. Серьезных никаких. Горный комплекс дает руду База перешла самообеспечение на 80% по ассортименту и 98% по весу промышленных изделий. Остальная мелочевка в избытке имеется на складах. На скалах вокруг вертолетной площадки монтируется три десятка ветряков. Это решит наши энергетические проблемы. Лера организовала в замке больницу. В любой может в нее попасть, даже симулянт, но с условием, что домой вернется только после окончания карантина. А пока добровольно-принудительно больные учат грамоту. Сэм лишился возможность в открытую распространять велосипеды, поэтому дал приказ киберам развозить их по ночам на вертолетах и оставлять в лесу рядом с деревнями. Медленно, но верно, двухколесный ускоритель прогресса проникает в крестьянские массы. Как сказано. Как сказано. Жаль, зима наступает. Но что зимой велосипед? Может сразу приступить к электрификации всей страны на основе ветряков, экологически чистых и интуитивно понятных. Зимой ночи длинные. А тут лампочку на потолок, книжку с картинками в руки. Двух зайцев одним ударом. Ну что, ветряк на крышу, аккумулятор на чердак и лампочки на 36 вольт по всему дому. Только ветряки надо не очень мощные. И аккумулятор ограничитель поставить, чтобы мужики чувствовали связь между силой ветра и яркостью лампочек. Пусть ругаются. По два-три ветряка ставят. Зато думать будут, поймут, откуда электричество берется. Если слишком мощный ветряк поставить, будут думать, что электричество не от ветра, а от бога. Слишком хорошо, тоже плохо. По-моему, здорово придумано. Как там Пушкин говорил? Ай да Пушкин, ай да сукин сын, ай да Коша, не будем уточнять. А к весне насчет телевизоров подумаем. Главное, чтобы не было культурного шока. Пусть пока к узлам связи привыкают. Можно еще хитрее сделать, ставить только тем, у кого патент на грамотность есть. вы знают, что учение свет, не ученых тьма. Райкин, заношу идеи в компьютер, в генеральный план развития. Честно говоря, планом это назвать нельзя. Так, заметки на тему. Надо будет серьезно заняться планированием, систематизировать, составить сетевой график, альтернативные варианты. Заходит попрощаться Анна, хвастаясь последними идеями. Анна морщит лоб. Мастер, ты как ураган. У нас веками разрабатывают планы форсированного развития, медленные, осторожные, а ты прыж как бешеный слон. Трех месяцев не прошло, уже видеокоммуникаторы по всем деревням. Знаешь, через сколько лет у нас первая электролампочка запланирована? Если старым записям верить, повелителям и то такие темпы не снились. И все тебе удается, все получается. Вот ведь что удивительно, не живешь, а играешь. Ты говоришь, культурный шок, культурный шок. Я сомневаться стал, существует ли он вообще. У тебя бабы на узлах связи посиделки устраивают, по часу ругаются, кому первому киберпол мыть будет или дрова колоть. Об этом я не знал. Безобразие нужно или прекратить, или узаконить. В очередь, например, установить, расписание на стенку повесить, посчитать учатся. Ага, весь в этом. Теперь, кажется, понимаю твою методу. У нас в Риме это называется ползучий эмпиризм. От жизни идешь, нет теории. Только щелочку покажи, ты весь туда влезешь. Хочешь, еще идею дам? Лира говорит, вам людей не хватает. А на островах восходящего солнца мы рождаемость ограничиваем. Младенцев топим. Хватит тебе сорока тысяч малышей в год. О, Боже! Понятно. Когда будешь готов к приему, свистни. А сейчас прощай. И береги Лиру. Выходит.